Покорение царства Казанского. 1552 год. Положась на храбрость казаков, Иоанн не беспокоился о своих южных областях. Швеция и Ливония также не были страшны. Они ничего более не желали, как свободной торговли с Россией. Польским королем был уже не беспокойный Сигизмунд, умерший в 1548 году, а его сын Август, который больше забавлялся, чем занимался государственными делами. Итак почти со всех сторон Иоанн мог быть спокоен. «Одни казанцы постоянно нападали на наши области». Всегдашняя ненависть их к русским стала еще сильнее с тех пор, как Казанью завладели крымские ханы. Саиб Гирей после смерти своего брата Магмета уехал управлять Крымом, а в Казани оставил своего племянника Сафа Гирея. Законный же царь казанцев Шик-Алей, изгнанный своим народом, жил в Москве под покровительством русского государя. Несколько раз Иоанн возвращал ему потерянный престол, но вскоре тот опять лишался его. Казанцы не любили шикалея за то, что он признавал власть России над Казанью и был всегда верен Иоанну. В 1549 году умер Сафа Гирей. Наследником его остался двухлетний сын Утемиш Гирей. Правительницей Казани во время малолетства сына была его мать, царица Сюмбике или Сумбика. Смотря на эту молодую женщину, совсем не привыкшую к государственным делам, и на маленького Утемиш-Гирея, еще не умевшего говорить, многие из вельмож казанских боялись за свое отечество и послали крымскому хану просить защиты от русского царя. Другие верные своему законному государю Шик-Алею звали его на Казанский престол и клялись вечной верности ему и России. Можно представить себе, какая суматоха была тогда в Казани. Каждый делал, что хотел, и огорченная Сюмбике часто плакала, не зная, как справиться со своими непокорными подданными». Между тем, Иоанн Васильевич спешил воспользоваться таким состоянием врагов, более ста лет разорявших его подданных своими набегами, и с лучшим воинством и царем Шик-Алеем пошел сам на Казань. Это был тот самый поход, во время которого построен был город Свияжск. Полудикие народы, ваши Мордва, Черемисы, жившие в его окрестностях и бывшие данниками казанцев, так удивились неожиданному появлению этого прекрасного города на своей высокой горе. Так поражены были волшебные, по их мнению, силой того, кто мог сделать это, что сами послали своих знатных людей к Иоанну и просили его взять их в подданство к себе». Умный государь предвидел большую пользу от новых подданных. Отдаляясь от Казани, они уменьшали силы его и увеличили его собственные, и потому Иоанн принял их благосклонно, осыпал милостями и подарками и не обманулся в своих ожиданиях. Казанцы, потеряв мощь столь многих данников, стали гораздо сговорчивее и скоро согласились на все требования русского государя, признали царем своим Шик-Алея и отправили в Москву Сюмбике и ее сына. Хотя потомки крымских ханов беззаконно владели казанским престолом, все же жалко было смотреть как это бедное государыня еще так недавно гордиившаяся своей славой и красотой теперь слабое и печальноальная отправлялась пленницей в русскую столицу тихо ехала она в колеснице до реки казанки где стояла богатая лодка За ней пестуны несли на руках маленького Утемиш-Гирея, который, ничего не понимая, радовался новой прогулке и весело улыбался. Бывшая царица, садясь в лодку, печально поклонилась народу, провожавшему ее, и навсегда простилась с ним. «Между тем беспокойные казанцы недолго были довольны новым царем, хотя, правду сказать, и сам шик Аллей был виноват. Он обходился с ними слишком жестоко, чем и заставил всех возненавидеть себя». Дело дошло до того, что через несколько месяцев казанские послы приехали в Москву и объявили Иоанну Васильевичу, что Казань умоляет его избавить от шик-аллея и дать московского наместника, которому она будет повиноваться охотнее, чем своему жестокому царю. Иоанн еще раз милостиво выслушал казанцев, еще раз исполнил их просьбу убедил Шикалея выехать из Казани и сделал наместником князя Микулинского. Покорение беспокойного царства казалось ему совершившимся делом, но прежде чем князь Микулинский успел доехать туда, Казань еще раз изменила. На эту уже последнюю измену склонил ее опять Крымский хан, но уже не Саиб Гирей, недавно умерший, а племянник его, Девлет Гирей. Он обещал турецкому султану, начинавшему бояться могущества России, спасти Казань и поддержать прежнюю славу татарского царства. Сделав казанским царем астраханского царевича Едигера, Давлет Гирей отправил его туда, а сам, зная, что Иоанн занят теперь одной Казанью и что даже большая часть казаков находится там у него на службе, вздумал напасть на русские области. Но благоразумие, храбрость и более всего вера Иоанна спасли Россию. Надеясь на Бога, помогающего справедливости, он принял сам начальство над войском, несмотря на слезы царицы Анастасии и всего народа, которые умоляли его беречь свою драгоценную жизнь и остаться в Москве. Утешая плачущих и обнимая свою нежную супругу, он показал такую твердость, какой нельзя было ожидать от молодого царя. Смотря на его веселое, мужественное лицо, все и даже самые слабые люди ободрялись и с надеждой прощались с ним 16 июня 1552 году.